авторки Стани Петерса и таких старых большевиков, как Привородский и Булганин, и другие в контрреволюции с басмачеством и вдохновлявшими их шпионскими контрреволюционными силами. Они хорошо помогли торг бюро ЦК РКПБ, Ревен Совету фронта в укреплении советского государства в Туркестане, их заслуги велики. Вся жизнь советского Туркестана была непрерывно связана с жизнью всей Советской Республики. В конце 1920 года, после победы над Колчаком, Деникиным и иностранными интервентами, советская страна получила возможность перейти к новому этапу мирного социалистического строительства. Мы на местах всю свою идейно-пропагандистскую и практически хозяйственную работу вели на основе директив ЦК и речей Ленина. Помню, как мы, по указанам высших речам Ленина, провели массовые доклады и лекции, на которых мы, руководящие деятели, выступали и видели, как массы, в том числе железнодорожники, хорошо их воспринимали. Разведётся, мы не ограничивались речами, а по делу упорно работали. Руководящие партийные и советские органы вплотную, более скрупулёзно занялись поискиванием резервов, товаров, в том числе и для торговли с Бухарой и Хивой. Вообще надо сказать, что образование Бухарской и Хивинской народных советских республик принесла нам много радости, но одновременно и много новых забот в оказании им необходимой помощи в организационном и материальном отношении. Особый наш усилия занимал транспорт, и в первую очередь железнодорожный. Мы усердно занялись восстановлением мелких промышленных предприятий для увеличения выпуска товаров широкого потребления, особенно для хлопковых районов. Хлопок был в центре нашей работы. И вот в этот трудный момент, в противоположность ленинским установкам на преодоление величайших трудностей, Троцкий навязывает партии дискуссию о профсоюзах. Как не важен вопрос о профсоюзах, но в тот исторически переломный период перехода от победоносной гражданской войны к восстановлению разоренного войной народного хозяйства, вопрос о профсоюзах не был вопросом генеральной политики партии советского государства. Конечно, в истории бывает, когда в том или ином, даже в одном важном вопросе может найти свое отражение общее. Поскольку профсоюзы, самая массовая организация рабочего класса, то вопрос о профсоюзах мог стать и стал той фокусной точкой, в которой отразилась острота положения в стране и в отношении между классами. Но в той форме и содержании, какую придал застрельщик этой дискуссии о профсоюзах Троцкий, партия стала перед опасностью превращения в этой дискуссии в орудие мелкобуржуазной стихии в борьбе против ленинизма, против ленинской линии нашей партии. Первые сведения о спорах между Томским и Троцким по вопросу о Цектране мы в Туркестане получили от приехавших делегатов с 5-й Всероссийской конференции профсоюзов, заявшейся в ноябре в Москве. Они рассказали, что на конференции критиковали профсоюз транспортников ЦЕКТРАН, который фактически направлял Троцкий за то, что оторван от масс и работает по-бюрократически. Троцкий выдвинул лозунг «перетряхнуть работников всех профсоюзов», а Томский возражал Троцкому. Это было достаточно для того, чтобы начать борьбу с этими троцкистскими наскоками. Когда у нас в Ташкенте на собрании у железнодорожников делегат об этом рассказал, это вызвало у некоторых волнение, а у цектранистов самозащиту. Но большинство занимало выжидательные позиции. На декаприсском пленами ЦК партии разбирался конфликт водников с цектраном. Предложение докладчика от комиссии Зиновьева изменить состав ЦК Трана отклоняется. Бухарин, Буфир вносит свою резолюцию, которая принимается большинством ЦК, то есть сблокировались бухаринцы вместе с троцкистами против ленинцев, которые на этом пленуме получили меньшинство.